утром марианна снова проснулась рано вспомнила все что случилось ночью и ничуть этому не удивилась даже обрадовалась потому что теперь появилась у нее в жизни цель значит первым делом нужно выяснить каким образом серьги попали к мужу в сейф а для этого нужно еще раз на них взглянуть марианна не могла ошибиться но все же все же от чего то она знала что муж не отдал серьги той алчной брюнетке, как ее Алене. Она, Марианна, своим обмороком испортила весь задуманный эффект. Или муж протрезвел и решил, что такой подарок преждевременный, то есть отложил его до более удобного случая. Или просто пожадничал. Она обязательно это выяснит. Нужно залезть в сейф к мужу и найти серьги. Если же их там нет, то Марианна найдет эту Алену, и вытрясет из нее всю правду. Размышления были прерваны настырной Елизаветой, Елизаветы, которая заглянула в комнату и сообщила, что Андрей Сергеевич хотел бы позавтракать с Марианной Петровной. Если, конечно, она не спит. — Разумеется, не сплю. — Вы знаете, что я встаю рано? — сказала Марианна. — Я буду через двадцать минут. И действительно, через двадцать минут она спустилась в столовую, причесанная и подкрашенная, Сделав обычное свое приветливо отстраненное выражение лица. «Доброе утро, дорогой!» — сказала она, тщательно следя за своим голосом. Муж посмотрел на нее пристально, пробуравил глазами, как рентгеном просветил. Но не на то напал. За столько лет брака Марианна отлично научилась себя сдерживать, не выдавать эмоции. Сейчас же она вообще стала другим человеком. У нее была цель — месть. а ради такой цели она выдержит все. Очевидно, муж ничего не заметил и не нашел пищи для своих подозрений, потому что снова откнулся в тарелку. Потом доел омлет, махнул Лизавете, чтобы унесла тарелку, и только тогда поинтересовался самочувствием жены. «Мне лучше, ты же видишь», — улыбнулась Марианна, отмахнувшись от Лизаветы с ее жирным омлетом. «Только совершенно ничего не помню». Просто как провал в памяти какой-то. Как в ресторан приехали, еще помню. А что дальше было — полный провал. Черная пустота. Очнулась уже дома. — Вот как раз об этом. — прервал ее муж. — Лизавета сказала, что ты таблетки свои не принимаешь. Это плохо, раз доктор велел, надо принимать. — Вот как значит. Он даже не скрывает, что приставил Лизавету за ней следить. Резкий ответ застыл на губах Марианны, она сдержалась усилием воли и даже не изменилась в лице со здоровьем шутки плохи продолжал муж и наверное ты права что не доверяешь этому Вильяму шекспировичу он небось привык дамочек богатеньких от скуки лечить а если что действительно серьезное то он и определить не сможет и я вот что предлагаю нужно тебя в клинику хорошую определить на обследование глава знаешь Это дело серьезное, с ней шутки плохи. Если бы этот разговор происходил дня три назад, Марианна бы очень удивилась. Если бы даже вчера она впала бы в панику, потому что ужасно боялась мужа. Что он еще выдумал? Хочет избавиться от нее, заперев какую-нибудь подозрительную частную клинику, а там будут накачивать ее успокоительным и долго не выпустят. Им только попадись. а муж в это время будет спокойно жить со своей девкой, еще и в дом, небось, ее приведет. А потом Марианна впадет в ступор от сильных лекарств и будет сидеть в углу комнаты, обитой мягким войлоком, и ощущать себя спелым кабачком на грядке. От этой мысли она едва не вздрогнула, едва сдержалась, потому что сегодня не было в ее душе никакого страха, только холодная злость и желание отомстить. но перед этим все же разобраться во всем, что случилось. И не позавчера, а с самого начала, четыре года назад. Или чуть больше. А уж потом она отомстит, не торопясь, чтобы насладиться. Известно ведь, что месть — это такое блюдо, которое надо бы наподавать непременно холодным. От злости она соображала быстро, поэтому повернулась к мужу и улыбнулась ласково. «Ты такой заботливый!» Прости, что испортила тебе праздник. Я вот тоже все думала, такое неприятное чувство, когда не можешь ничего вспомнить. И я решила, что обращусь к психоаналитику. Может быть, он сможет меня разговорить. А если нет, то есть ведь еще гипноз. Хороший гипнотизер творит чудеса. Она тяжело вздохнула и воскликнула: Господи, как хочется все вспомнить, а то в голове вместо этого вечера Какие-то тени, и не поймешь, воспоминание это или во сне приснилось. Например, вдруг видится какая-то женщина, такая яркая брюнетка, красивая очень. Знаю, что не видела ее ни разу, а вот откуда-то появляется перед глазами. Потом пропадает. Она смотрела на мужа с сонным взглядом с поволокой, говорила медленно, слабым больным голосом. Но заметила, как в его глазах мелькнула тень беспокойства. Очевидно, теперь в его планы не входило её знакомство со знойной брюнеткой. Как же её, ее... ах да, Алёной. А также воспоминания о Серёжке. «Не нужно тебе никаких психоаналитиков», — сказал муж и встал, не допив кофе. «Ты же не ненормальная?» «Конечно нет, но эти пробелы в памяти... Ну, раз ты не советуешь...» то я не буду к нему обращаться». «Таблетки только принимай». «Обязательно». Она погладила его по плечу. Для этого понадобилось сделать над собой совсем небольшое усилие. Марианна уже научилась управлять своей ненавистью. Муж уехал в офис, а она вышла в сад, чтобы выработать план. «Итак, нужно как можно скорее заглянуть в сейф мужа и рассмотреть серьги». Но как это сделать, если Елизавета все время торчит в доме? И ведь все время она на ее пути попадается, как будто едина в трех лицах, как сам Господь Бог. И потом код сейфа Марианна знает. Совершенно случайно увидела в зеркале, когда заходила к мужу в кабинет несколько месяцев назад. Конечно, если он не поменял его. Но будем надеяться на лучшее. Но в кабинете у него наверняка стоит камера. Это точно. Сам как-то похвалялся, что никому не доверяет, и поставил тайную камеру в своем кабинете в офисе. Так от чего бы ему и в доме так не сделать? Нужно пойти на разведку. Из кабинета мужа доносилось ровное гудение пылесоса. Ну да, Лизавета, как всегда в это время, занимается уборкой. Марианна вошла в кабинет. Лизавета пылесосила ковер, стоя спиной к двери. В ушах у нее были наушники плеера, да еще и пылесос шумел. и она продолжала работать, не услышав шаги хозяйки. Марианна остановилась в дверях и внимательно осмотрела кабинет. Где же муж установил камеру? Поставим вопрос иначе. Где бы она сама ее установила, если бы ей это понадобилось? Камеры сейчас делают очень маленькими и незаметными. Спрятать такую ничего не стоит. Одно хорошо. Муж не читает книг. Если бы у него была большая библиотека, Спрятать в ней камеру можно было бы так, что никогда не найдешь. А так... На стенах несколько ярких картин. Их подбирала и развешивала женщина-дизайнер, которая занималась оформлением дома. Как она сказала, в кабинете нужно несколько цветных пятен. Это было еще до того, как Марианна взяла интерьер дома на себя. Она бы, конечно, такие картины ни за что не приобрела. Но в кабинете мужа, кроме него... Никто из его богатых знакомых не бывает, так что все равно. Под одной картиной как раз и спрятан сейф, так что камеру на ней не установишь. Остальные развешаны в неудобных местах. Кроме того, Лизавета вытирает с них пыль и заметила бы камеру. Единственный шкаф стоит удобно, как раз напротив той картины, за которой спрятан сейф. Самое подходящее место для камеры. И в этом шкафу только одна полка с книгами. Да и на той не больше десятка цветных глянцевых томиков, да три или четыре альбома по искусству, которые принесла та же дизайнерша. Поставила их для солидности, никто их ни разу не открывал. Мариана как-то подумала, есть ли внутри этих альбомов текст и иллюстрации, или их выпускают с пустыми страницами, если используют для украшения интерьера. У нее в комнате свои книги, ей и в голову не приходило листать эти. Как бы то ни было, эти книги Елизавета регулярно переставляет, когда вытирает пыль, так что среди них камеру не спрячешь. Вряд ли муж настолько доверяет горничной, что не скрывает от нее камеру. На других полках расставлены сувениры, привезенные из поездок и путешествий. Керамическая ящерица из Барселоны, бык из Севильи, морская звезда из сан несколько вазочек из Венеции. Мариана вспомнила, что сама покупала эти сувениры, Тогда они с мужем еще ездили вместе отдыхать. Спрятать в такой сувенир-камеру затруднительно. И тут она заметила на второй сверху полке маленькую игрушечную обезьяну. Керамическая мартышка совершенно не вписывалась в обстановку. Выпученные глаза, руки зажимают уши. Такие игрушки под Новый год продают возле метро. Ну да, правильно. Прошлый год был годом обезьяны по восточному календарю. Обычно таких обезьянок ставят по три. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. А тут только одна. Странно. Но это не единственная странность. Муж на метро не ездит и такую дешевку не покупает. И астрология не интересуется. Спроси его, он и понятия не имеет, какой сейчас год по восточному календарю. Подарил кто-нибудь? Опять таки. Такую дешевку никто не подарит. Зачем же он поставил эту обезьянку в своем кабинете? Она выглядит здесь явно народным предметом. Марианна подошла к шкафу, пригляделась к игрушке. Глаза у обезьянки были разные. Один глаз тусклый, нарисованный зеленой краской, а второй... Второй глаз ярко блеснул под упавшим из окна светом. Все ясно. Это и есть камера. Значит, когда она придет сюда, чтобы осуществить свой план... Нужно не поворачиваться лицом к этой обезьянке. Тогда на записи ее можно будет принять за Лизавету. Ну да, если идти в кабинет, то под видом горничной. Никто не удивится, что она в кабинете пыль вытирает. Правда, если Лизавета дома не будет, то и наблюдать за Марианной некому. Водитель Юра живет в комнате над гаражом и в дом ходит редко, разве что на кухню. А кухарка Нина Ивановна тоже по дому не шастает. У нее, как она говорит, И на кухне забот хватает. Марианна знает, что тетка попивает втихую, поэтому рано спать ложится. И не разбудишь ее, хоть и с пушки стреляй. Но готовит она хорошо, не грубит и чистоту соблюдает. Так что Марианна мужу про ее привычку вредную не сказала. Ей вообще-то все равно было. Так что нужно под Лизавету замаскироваться. Марианну кольнуло непрошенное чувство вины. Лизавета пострадает ни за что. Из-за нее. Муж в гневе крут, может и побить, а что выгонит без рекомендаций, так это точно. Но тут же она выкинула эти неуместные мысли из головы, каждый за себя. И не такая уж Елизавета невинная овечка, следит за ней, за Марианной, и все докладывает мужу, так что сама виновата, нечего было таблетки пересчитывать. Тут Елизавета, словно почувствовав ее мысли, повернулась и вскрикнула, — Ой, Марьяна Петровна, вы здесь, а я даже и не слышала, как вы вошли. — Еще бы ты слышала. Мало того, что пылесос гудит, ты еще музыку слушаешь. — Это не музыка, — обиделась горничная, снимая наушники. — Это я лекцию слушаю по самосовершенствованию, как преодолеть свои комплексы и полюбить себя такой, какая ты есть, чтобы время впустую не терять. Вот уж что тебе действительно необходимо. саркастически проговорила Марианна. Но Лиза явно не заметила сарказма. — Вы что-то хотели, Марианна Петровна? — спросила она таким тоном, в котором явно читалось «Я тут работаю, а вы под ногами путаетесь. Я не могу найти свою бирюзовую шелковую блузку». — То что от Армани? — Ну да, ту самую. — Так она в стирке была, я ее не успела погладить. Если хотите, я тут все брошу, «И быстренько ее выглажу!» «Ладно, не надо. Надену другую». И Марианна вышла из кабинета, окончательно утвердившись во мнении, что Лизавета заслужила ожидающие ее неприятности. Этот день она потратила на экипировку, подобрала в магазине парик, подходящий под прическу Лизаветы, отрепетировала перед зеркалом ее походку и жесты. К вечеру оказалось, что ей повезло, поскольку Лизавета явилась и сообщила, что муж звонил и предупредил, что ужинать дома не будет, потому что у него деловая встреча в ресторане. А она, Лизавета, просит разрешения подать сегодня ужин пораньше, потому что хочет уйти в гости. Ее пригласила экономка из соседнего дома, у нее именины, а хозяева в отъезде. «Можно, — Можно, Марианна Петровна? Голос у Лизаветы был слащаво-почтительный, но чуткое ухо Марианны уловило в нем легкую насмешку. И она поняла, что горничная прекрасно знает про все мужнины шашни с другими бабами. Ну еще бы, прислуга все всегда знает. И покрывает его, небось прячет рубашки, измазанные помадой, и белье. Ну что ж, сама напросилась. — Идите, конечно, я ужинать не буду, просто чаю попью. После ухода Елизаветы Марьяна наведалась на кухню. Там было тихо, темно и пусто. Стало быть, Нина Ивановна уже приняла свою положенную дозу спиртного и улеглась на боковую. Теперь до утра не появится. Водителя тоже нет. Очевидно, его вызвал муж, чтобы ждал и отвез потом домой. Муж в этом плане очень осторожен. Если выпил, за руль не сядет. Может, и правда у него деловой ужин, а не ласки с брюнеткой. Как же ее там? Марианна осознала, что сейчас этот вопрос ее волнует меньше всего. Она заглянула в коморку при кухне, там Лизавета держала свою рабочую одежду. Комбинезон, в котором она занималась уборкой квартиры. Подавать завтрак, накрывать в столовой и встречать гостей полагалось в темном платье с белым воротничком. Платье Лизавете ужасно не шло, да и гости к ним в дом не приходили. Марианна взяла комбинезон, которая противно пах какой-то химией и отнесла его в спальню. После примерки выяснилось, что он ужасно велик. Лизавета была девушка плотной комплекции, пришлось пододеть вниз спортивный костюм. Марианна примерила парик, как следует, растрепав его, чтобы пряди свисали на лицо, в последний момент сообразила вытащить из ушей свои серьги с бриллиантами подарок отца. «Ой, папа, папа, что же с тобой случилось?» В кармане Лизаветиного комбинезона очень кстати оказались тонкие резиновые перчатки, что Марианна посчитала хорошим знаком. Она вошла в кабинет, чуть шаркая ногами и переваливаясь, как Лизавета, не зря долго репетировала ее походку. Не включая свет, подошла к стене и сняла одну из картин, ни на минуту не забывая отворачиваться от камеры. Так, одно плечо вперед, картину положить на пол, наклониться неловко, так, чтобы камера смотрела на ее пятую точку. Вот и сейф. Марианна, с замиранием сердца нажала на панели четыре цифр кода, те, что она запомнила, когда случайно примерно полгода назад увидела в зеркале, как муж открывает сейф. Четыре цифры. Два, три, пять, четыре. И ничего не произошло. Не слышно было легкого гудения, и дверца не открылась. Код не подходит. Муж его поменял. Неужели из-за того раза, когда она случайно вошла в его кабинет? Неужели он ее подозревал? Да нет же. Она Марианна до того случая в ресторане, когда муж буквально сошел с катушек, была для него вроде прикроватной тумбочки. Вроде она есть, но ее не замечают. В плане своих секретов муж, конечно, человек серьезный. Не станет он устанавливать код сейфа из дня и месяца своего рождения, и уж тем более из дня рождения своей жены. Вспомните про тумбочку. Да он и не помнит эту дату, ему, как говорится, до лампочки. Марианна сама ненавязчиво напоминала ему про свой день рождения, чтобы он не попал в неприятное положение, как она себе объясняла. На самом деле ему все равно, но муж не выносит, когда ему на вид ставят. Так что дату ее рождения проверять не стоит. Но, с другой стороны, запомнить новый код все же не так просто, можно и перепутать. По какому-то наитию Марианна набрала цифры наоборот — Справа налево. Четыре, пять, три, два. И это сработало. Дверца открылась. Марианна посветила внутрь фонариком телефона. Какие-то бумаги, пачки наличных, рублей и евро. И сзади, за документами, она увидела коробочку. Ту самую, которую помнила еще с подросткового возраста, когда тайком примерила серьги, и отец застал ее и очень сердился. Коробочку синего бархата. сильно потертого за столько-то лет. Руки чего то задрожали, когда она осторожно взяла коробочку и открыла. Серьги были там. Две веточки старинной работы из белого золота. На каждой два камня, два изумруда. Один светлый, а второй пониже, очень сочного глубокого цвета. Цвета Адриатического моря в знойный полдень. Те самые. фамильная драгоценность, которую отец велел беречь как зеницу ока, а сам не уберег. И как они очутились в сейфе ее мужа? Неужели он как-то причастен к смерти ее отца? От этой мысли Марианне стало плохо. Захотелось упасть тут же на дорогой ковер, что устилает пол кабинета, и лежать там, оглохнув и ослепнув от горя. Нет уж. Марианна потрясла головой, чтобы прийти в себя. и поняла, что надо скорее уходить. Но перед этим сфотографировала серьги на свой телефон. Затем убрала коробочку и закрыла сейф. Потом, тщательно следя за тем, чтобы лицо ее не попало на камеру, повесила на место картину. Причем повесила намеренно криво. Пусть муж сразу узнает, что в сейфе кто-то копался. И бумаги в сейфе она переложила по-другому. Так он точно заметит, и Елизавета не отопрется. а то скажет, что картина упала, и она ее просто на место повесила. Муж, разумеется, ей не поверит, но так надежнее. Она вышла из кабинета, переоделась в своей комнате и повесила комбинезон на место как раз вовремя, потому что в дверях соскрежетал ключ. Это водитель привез мужа. Услышав возню и здорово пьяный голос мужа, Мариана резвая антилопой искакнула наверх и заперлась в спальне. Там она рассмотрела фотографии и убрала их подальше в облако, чтобы никто не смог до них добраться в ее телефоне. Потом разодрала парик на мелкие прятки и спрятала в непрозрачный пакет на самое дно шкафа, понадеявшись, что Лизавета туда не полезет, ей будет не до этого. И как в воду глядела, потому что, проснувшись утром, услыхала громкие крики. Орал муж, с сильного похмелья голос был злой и хриплый. бывало и раньше такое тогда Марианна просто делала вид что спит и ждала в спальне когда он уйдет сегодня же она накинула халат и босиком прокралась к лестнице чтобы послушать скандал был в самом разгаре босовитый рык мужа перекрывал плачущий голос лизаветы это не я рыдала она я ничего не трогала я к сейфу близко не подходила с непонятным удовлетворением Марианна поняла Что дело ее труба, что муж Лизавету просто не слышит и не отреагирует, что бы она ни говорила. Все ясно. Он с утра заметил криво висящую картину, проверил камеру и узнал Лизавету в удачно замаскированной Мариане. «Ах ты!» — муж полностью перешел на мат. «Да я тебя!» «Андрей Сергеевич!» — воззвала Лизавета. «Христом Богом, клянусь, ничего не брала у вас!» — Да еще бы ты брала! — загремел муж. — Да если бы ты взяла, я бы тебя вот сейчас на месте придушил. — Не прикасалась я к вашему сейфу! Как я туда попаду? Там же код у вас! — А вот это мне тоже нисколько не интересно. проскрежетал муж таким страшным и грозным голосом, что даже Марианне наверху стало не по себе. — Ой! — — взвискнула Лизавета. — Андрей Сергеевич, не надо! Андрей Сергеевич, пожалуйста! Марианна поняла, что пора вмешаться, а то муж в пылу скандала может горничную и побить. Это бы еще ладно, но вдруг он так разойдется, что и насмерть укакошит. Мало ли, случайно не рассчитает силу удара, мужик он здоровый, и тогда уж случившегося не скроешь, и непонятно, как муж будет реагировать. От уголовной ответственности уж как-нибудь отмажется. но все равно в доме будут посторонние, полиция, адвокаты. Мариане же это совсем не нужно, это только помешает ей разобраться с мужем до конца. Вот именно, это их личное дело, его и ее. Семейное, если можно так выразиться. Путаясь в полах длинного халата, она сбежала вниз, чтобы увидеть, как муж трясет горничную, держа буквально на весу, и воротник платья так перехватил шею, что глаза у Лизаветы уже грозят выскочить из орбит и лицо погровое. «Что случилось?» — спросила Марианна. «Отчего такой шум?» Муж повернулся к ней, слегка ослабев хватку. «А, это ты! Да вот это!» — он смачно выплюнул неприличное слово. «В мой сейф залезла! Чего тебе там надо было?» Он снова затряс ее так, что у Лизаветы лязгнули зубы. «Кто тебя нанял? Говори!» «Самого ты такое не придумала!» «Андрей Сергеевич!» — взвыла Лизавета. «Вот как перед Богом!» «У тебя что-то пропало?» — спросила Марианна. «Да вроде нет». «А если так, то просто выгони ее и забудь». В ее планы вовсе не входило долгое тщательное разбирательство. Камера-то, небось, показывает точное время. А вдруг Лизавета со страху вспомнит, что вчера весь вечер ее не было дома, — Сейчас-то муж ее слушать не станет, не в том он настроении. А потом, когда малость остынет, может и сопоставить факты. — Пошла вон! Муж так сильно дернул воротник платья, что он оторвался. — Собрала манатки, и чтобы через десять минут духу твоего тут не было. И никаких рекомендаций ей не давай. Это он Марианне. — А код поменяй, — сказала Марианна ему в спину. — А то я сам не догадался, — буркнул муж. «Уж без советов твоих обойдусь!» Марианна ничуть не удивилась. Такая грубость была у него в порядке вещей. Она успела еще перехватить водителя Юру на кухне, где он пил кофе с булочками, и велела ему отвезти Лизавету до автобусной остановки на шоссе, чтобы уволенная горничная не шлялась по поселку и не разносила сплетни. В столовой муж злобно зыркнул на нее, сидя за пустым столом. Наконец Нина Ивановна в несвежем Плохо выглаженном фартуке принесла завтрак. «Позвоню в агентство по найму», — сказала Марианна. Муж согласно хрюкнул. Больше за все время завтрака они не обменялись ни единым словом.